Эпилог. Сонный после полуденной тишиной был наполнен роскошный парк, сады и великолепные залы дворца Долмабахче. Белокурая девочка, напоминающая своим обличием ангела, с проницательным и далеко не детским умным взглядом, задумчиво глядя в пустоту, покусывала кончик гусиного пера под монотонную диктовку своего наставника. Она не заметила, как мысленно унеслась далеко-далеко за моря, в невиданные ею доселе края. Туда, где с небес, как по волшебству, падали белые холодные хлопья, если поймать их кончиком языка, таяли, превращаясь в живительную влагу. Туда, где дожди считались, скорее всего, регулярным наказанием, а не долгожданным даром небес. Мысли девочки устремились туда, где родилась и выросла ее мама, которая с безграничной любовью и теплотой рассказывала ей, своей маленькой дочке, о тех дальних родных краях. Эфенди донесся до малышки сквозь пелену ее грез мягкий голос наставника. «Эфенди, где вы теперь?» С ласковым укором поинтересовался Ариф Паша. «Ах, Ариф!» — тяжело вздохнув, Восьмилетний ангел начал свои рассуждения. «Тебе не понять тоски моего сердца». «Отчего же, моя госпожа?» Вскинув чуть тронутые сединой брови, поинтересовался наставник. «Однако, смею предположить, что вы ни слова не услышали из того, что только что произнес ваш покорный слуга. Разве у ночи моей и луны не бывает? Разве у зимнего сада весны не бывает?» «Слух мой терзает, тревожный, жестокий напев. Разве за ним никогда тишины не бывает?» Малышка хитро улыбнулась и прибавила. «Рубаи, Юфусанаби, скучны, особенно в твоем прочтении». «Что же для вас не скучно, моя Эфенди?» — улыбнулся Ариф. «Я кое-что прочту тебе», — снисходительно произнесла принцесса. «Но ты вряд ли сможешь это понять». Я весь обратился вслух, моя Эфенди. Гвашимаш прикрыла яркие, как само небо, глаза. Затем с несвойственной ребенку страстью в голосе начала декламировать. В сердце рожденной песней своей алую розу питал соловей. Ветер подул, их заставив обняться. Песнь оборвав, шипы в сердце вонзятся. Окончив чтение, она открыла глаза. В них словно бисер, застыли капли слез, отчего ее глаза стали ярче небесной лазури. «Красиво», — заключила Ариф. «Но я, конечно же, ничего не понял. Какой это язык?» Глаза его при этом лукаво блеснули. «Русский», — просто ответила она. «Язык твоей матери. Это она научила тебя». «Да». Ариф с обеспокоенной задумчивостью посмотрел на свою ученицу. — А что еще ты запомнила о матери, Гвашемаш? — Олюмю бези, аэрди. — Олюмем бези,